Язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога. 1947 год. Виктор Клемперер. Язык очень важен. Как заметил Оруэлл в известном эссе 1946 года, язык способен развратить мысль, а язык политический зачастую призван сделать ложь правдивой, а убийство респектабельным. Одно из самых подробных описаний того, как тоталитаризм заражает повседневный язык, составил лингвист немецко-еврейского происхождения Виктор Клемперер, переживший Вторую мировую войну в Дрездене. О жизни в фашистской Германии он вел замечательные дневники, вышедшие под названием «Свидетельствовать до конца». А также написал исследование «Язык Третьего Рейха», где показано, как нацисты использовали слова, словно крошечные дозы мышьяка, чтобы отравить и подорвать немецкую культуру изнутри. На страницах этой книги перед нами предстает душераздирающий отчет о том, как Рейх проникал в плоти кровь людей с помощью идиом, крылатых фраз и речевых оборотов. Они внедрялись в сознание механически, навязанные миллионами повторений, а также эта поучительная история, не менее пугающая, чем книга Оруэлла 1984, о том, насколько быстро и вероломно автократ, вооружившись языком, способен подавить критическое мышление, разжечь фанатизм и использовать демократию в собственных целях. Клемперер не считал Гитлера, особенно в сравнении с Муссолини, выдающимся оратором, и его изумляло, что нацистский лидер, который виделся ему озлобленным, неуверенным в себе человеком, склонным кричать и рявкать, соберет столько последователей. Он приписывал успех Гитлера не столько отвратительной по сути идеологии, сколько его манере, в отличие от других политиков, обращаться непосредственно к людям, представляясь их голосом, их мессией. Немаловажную роль здесь сыграли грандиозные митинги, которые он устраивал вместе с Геббельсом. клямперер пишет, что великолепие знамен, парадов, гирлянд, фанфар и пения хора, окружавшие речи Гитлера, служило действенной рекламной уловкой, сближавшей образ фюрера с величием государства. В нацистской Германии слова подвергались зловещим метаморфозам, подобно тому, как это происходило в Советском Союзе и маоистском Китае. Так, например, немецкое слово «фанатиш», «фанатичный», перестало обозначать угрожающее и отталкивающее качество, ассоциировавшееся с кровожадностью и жестокостью, а стало сугубо похвальным эпитетом, относящимся к таким характеристикам, как преданность и храбрость, необходимые для поддержки Рейха. Слово «кэмфериш», агрессивный, воинственный, также выражало теперь похвалу, поскольку означало «отстаивание своих прав в защите или нападении». Между тем, слово «the steam» – «презирали». Оно ассоциировалось с Веймарской Республикой и ее учреждениями, которые нацисты презирали почти так же, как сегодня некоторые последователи Трампа презирают то, что называют «глубинным государством». Книга Гитлера «Mein Kampf» Вышло в 1925-м, и по утверждению Клемперера в ней дословно зафиксированы основные черты нацистского ораторского искусства и прозы. В 1933-м язык клики стал языком народа. Это как если бы современный жаргон крайне правых, с присущими ему кодами для идентификации сочувствующих, а также российскими и женоненавистническими оскорблениями, стал общеупотребительным в политическом и социальном дискурсе. Клемперер посвятил целую главу одержимости нацистов числами и превосходными степенями. Все должно было быть лучшим или самым лучшим. Если немец из Третьего Рейха шел охотиться на слонов, ему следовало похвастаться, что он прикончил самых больших слонов на свете в невообразимых количествах, пользуясь лучшим оружием на земле. Многие приводимые самими нацистами числа относительно потерь противника, пленных или аудитории, слушающей митинг по радио, были настолько преувеличены, что принимали, по словам Клемперера, сказочный характер. В 1942 году Клемперер писал, «Гитлер произносит в Рейхстаге речь о том, что Наполеон воевал в России при температуре минус 25 градусов, но что он, командующий Гитлер, сражался при 45 И даже при 52, тщательно изученная Клемперером нацистская риторика, полная лжи при увеличении и призывов к ненависти, отравляла язык описанными Оруэллом способами. «Если кто-то достаточно долго заменяет слово «героический» и «добродетельный» на «фанатичный», писал Клемперер, он придет к убеждению, что фанатик действительно добродетельный герой и никто не способен стать героем без фанатизма». Сделав язык слугой этой ужасной системы, продолжает автор, Третий Рейх получил в распоряжение самое мощное, затрагивающее большую часть народа и самое завуалированное средство пропаганды.